Яхуда не успел выскользнуть из города до закрытия ворот римлянами. Сразу же начались поиски и аресты зачинщиков. Под подозрением оказались люди, имеющие пятна жира на одежде, отжаренных храмовых ягнят и вина. Их обыскивали, ища спрятанные деньги. Улеченных били, принуждая сотрудничать со следствием. Перепуганная толпа была готова искать вчерашних праведников, чтобы облегчить собственную участь. В животе худы пылали угли, по которым носились обожженные этим огнем змеи. Тело охватило болезненная слабость, и конечности отказывались повиноваться. К горлу подступила тошнота. Он не хотел умирать. Очень не хотел. Он боялся сделать что-то, что привлечет к нему внимание толпы. Он уже видел, как падает в обморок, а окружающие склоняются над ним и поднимается крик. Так это же он собирал пожертвования для галилеян. Он усердно молился в своих мыслях. Так искренне он не молился никогда. Римляне не могли проверить всех задержанных. Слишком много народа собралось на Пасху в город. Толпа выдала нескольких крепких мужчин со следами крови на одежде. Римляне раздели их и ран не обнаружили. Толпа не истовствовала. Убийцы, распните их. Раздетых били и требовали выдать сообщников. Они указывали на кого-то то ли соучастников, то ли чтобы прекратить избиение. Когда преступников набралось столько, что с большим числом было бы уже не справиться, толпу распустили и открыли городские ворота. Оказавшись за воротами, Ихуда не сразу почувствовал облегчение. Прежде всего нужно было где-то укрыться, чтобы опорожнить живот. Исполнив это, Он помчался на Масличную гору, но не нашел лагеря на прежнем месте. Он пошел искать по окрестностям, уходя все дальше и дальше, и вскоре увидел их. Они сидели вокруг скудной трапезы в саду при свете двух факелов. Все молча смотрели на Яхуду, будто ожидали его появления. В тишине он слышал только биение своего сердца. Оно уже не колотилось, а выбрасывала кровь нечастыми, мощными толчками. И раз, и раз. Только сейчас, слушая свое сердце, он понял, что не знает, зачем искал их, и что теперь ему здесь делать. «Шалом, праведники!» Никто не отозвался. И худозамер, понимая, что он не может просто так подойти и сесть среди них. Помолчав минуту, он заговорил. «Послушай, учитель, у тебя есть одна возможность остаться Богом для людей. Перенеси свое царство на потом, на небо. Благость на небе, конечно, не такая уж большая посула. Вряд ли много людей на это клюнет». Ну, может, приговоренные или в конец отчаявшиеся. Но все-таки кто-то найдется. И на этой земле тебе оставаться нельзя. Ты должен уйти на небо, занять место, достойное Бога. Пойдем со мной в какие-нибудь дальние края, где тебя никто не узнает. В Индию, например. А ученики твои расскажут, как ты живым вознесся. Они сделают это не ради тебя, а ради себя. Жаль, только денег на дорогу нет. Он взглянул на собравшихся. В свете факела лицо Иешуа выглядело распухшим и оплывшим. За один день он превратился в неприятного старика. Его окружали каменные лица, смотрящие на ехуду. В их глазах пылала ненависть. Ешуа молчал, и худо чувствовал сильную жалость и любовь к нему. «За учеников не бойся, они не пропадут. Они смогут продолжить твое дело. Будет много мирков, где потребуют поголовной любви и доброты для насаждения чьей-то справедливости, где будут любить кающихся преступников, а отпущение грехов станет прибыльной торговлей» будут строить тюрьмы для своих народов и лить кровь во имя Бога с человеческим лицом. Долго! Кто знает, насколько веков хватит твоих идей? Иешуа уронил голову вниз, то ли от усталости, то ли скрывая слезы. Иехуда вдруг обратил внимание на напряженные тела Кефы и Иоханана, придвинувшиеся вплотную к Иешуа. «Ой-ёй!» ой, -ой выдохнул он. «Похоже, продолжение уже придумано, и тебе позволят вознестись только после воскресения. Тебе придется добровольно принести себя, чистого сердца, в жертву своему Богу, единственно правильную жертву. Ученики плача отдадут Богу то, что они любят и ценят». Что ж, «Если чистое сердце мне всегда ведут к царству Божью, то на жертву они годятся всегда. А меня зарежете, как скотину, или на дереве повесите?» И худо услышал шорох за спиной и закричал «Стойте!» Он отпрянул в сторону и прижался спиной к дереву. В десяти локтях от того места, где он только что стоял, замер Шимон Канаим с ножом в руках «Стойте!» «Есть еще одна полезная роль, которую я могу для вас сыграть», – быстро заговорил Ехуда. «Вам ведь нужен предатель из своих. Святая миссия не может быть провальной. Ее может погубить только подлый предатель». И Ханан и Кефа одновременно протянули ру руки с растопыренными пальцами к Канаиму. Тот оставался на месте и через несколько мгновений нехотя спрятал нож. — Ну вот, — отлегло у Ехуды, — а я себе денег на дорогу раздобуду. Внезапно Ишуа севшим и дрожащим голосом произнес, — Только будь так добр, что задумал, делай побыстрее. Ихуда подошел к столу, отломил кусок хлеба, макнул его в соль, И, медленно пережевывая, стал слушать пояснение Кефы, как найти Вершало имя Дом Первосвященника Каяфы.